Они бескорыстно и безукоризненны для совести подвязались на благородном своем поприще, на поприще словесности. А я... Тут он тяжело вздохнул и замолчал. «Райч!» Шевырев, как был слаб перед всяким сильным влиянием нравственно, так был физически слаб перед вином. И как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, о согласии, братстве и всякого рода сладостях. Сначала в молодости, и это у него выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьяного оратора, проповедующего довольно складно о любви, закричал, «Ах, Шеверев, зачем ты не всегда пьян?» Соловьев, записки. В 1828 году я часто встречался с Пушкиными, однажды предложил ему вписать что-нибудь из своих стихов в мой альбом. Он при мне же вписал известные стихи Муза. На вопрос мой: "От чего эти пришли ему на память прежде всяких других?" "Я их люблю", отвечал Пушкин. "Они отзываются стихами Батюшкова, Ивантин Писарев". К Пушкиным Бог всем дал орехи, а ему ядра. Слушал его суждения о батюшкове. Погодин, дневник, 22 декабря 1828 года. Пушкин поражен был красотою Натальи Николаевны Гончаровой с зимы 1828-1829 года. Он, как сам говорил, Начал помышлять о женитьбе, желая покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша мог трепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество. Холостая жизнь и несоответствующее ли там положение в свете надоели Пушкину с зимы 1828-1829 годов, устраняя напускной пускной цинизм самого Пушкина, и, судя по-человечески, следует полагать, что Пушкин влюбился не на шутку около начала 1829 года. Князь Вяземский. Наталья николаевны Гончаровой Только минуло 16 лет, когда они впервые встретились с Пушкиным на балу в Москве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 Но эта врожденная скромность только возвысила ее в глазах поэта. Арапова, урожденная Ланвкая, дочь Натальи Николаевны от второго брака. Пушкин познакомился с семейством Гончаровой в 1828 году, когда будущей супруги его едва наступила 16 весна. Он был представлен ей на бале и тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с молодой особой, обращавшей на себя общее внимание. Анненков. Когда Пушкин принес стихи, вы избалованы природой, матушки они были и без подписи. На вопрос матушки, зачем он не подписал своего имени, он ответил — Так вы находите, что под стихами Пушкина нужна подпись? Проститесь с этим листком. Он не чести быть в вашем альбоме. И Пушкин уже был готов уничтожить его. Тут началась борьба, кончившаяся тем, что драгоценный листок остался в руках матушки, совершенно измятый и с оторванным углом. Пушкин был побежден и должен был подписать свое имя под трофеем которой матушка еще держала обеими руками киселевв сын елены николаевны ушаковой